Робер Мерль, Мальвиль, роман, перевод с французского, из книги Робер Мерль, Остров и другие произведения, Санкт-Петербург, издательство «Кристалл», 2001 год.